Глава девятнадцатая. Лея. Я не хотела никого видеть. Не хотела думать. Просто ходила на занятия, спала и рисовала. У меня было ощущение, что я заперта в одном из тех снежных шаров, которые нужно трясти, чтобы хлопья двигались и медленно падали. Огромный такой шар. Я могла ходить и ходить но почему-то всегда возвращалась в одно и то же место, на одну и ту же улицу, к одним и тем же глазам. И неважно, сколько я бежала или пыталась скрыться, потому что в конце дороги по-прежнему был он.